«Внученька, ничего с твоей Клотильдой не происходит», – немного уклончиво и монотонно отвечала тетушка Франсина на каждодневные вопросы внучки. «Все в порядке, просто она готовит тебе небольшой сюрприз, скоро ты все сама увидишь». Девочка пожимала худыми плечиками, искренне не понимая, о чем говорят взрослые, и возвращалась в свою комнату, где снова принималась обмерять раздавшуюся в районе талии зайчиху. Две пожилые женщины, мадам Живиньяк и тетушка Франсина, сначала, конечно, хотели отделаться неким небольшим событием, практически ничего не значащим, так, для Кристин, детская игра, женитьба зайцев, и все. Однако, буквально уже через пару дней стали жертвами своей же выдумки. но об этом немного позже. А пока они резали, варили, строгали и запекали овощи. В основном морковку, но ну и еще яблоки. Пирог с ревенем выдался на славу. Также были хороши суфле, желе из красной вишни и красной смородины. Кисели и компоты приятно булькали и наполняли кухню ароматом свежести и леса, когда их общий ритм работы был прерван мальчишкой посыльным из местной пекарни. Он принес две огромные плетеные корзины. Одна с пряниками, другая с какими-то закрученными полурогаликами-полукруассанами. На одной из корзин, поверх всего, лежала карточка с поздравлениями. «Это конец», – тихо произнесла тетушка Франсина, прочитав ее. Вместо каких-либо слов, мадам Живиньяк молча взяла из ее рук карточку и быстро пробежала глазами. «Насколько это серьезно и что нам делать?» – спросила столичная кухарка, не сильно переживая, а наоборот радуясь, чувствуя приятный прилив адреналина и зов боевого горна. «Серьезно?» «Очень серьезно», – ответила на первый вопрос бабушка Кристин. «Я уже говорила, народ у нас тут простой. Ну а что нам делать? Готовиться. Другого варианта нет». Мадам Жевиньяк еще раз поднесла к глазам маленький кусочек бумаги, на которой размашистым почерком было написано следующее. Я и моя семья от всей души поздравляем столичных артистов, которые решили сочетаться браком именно в нашем городке. И надеюсь, что эти скромные угощения понравятся всем гостям. Жду, когда лично буду иметь счастье увидеть вас, мадам, и, безусловно, молодых, и поздравить их с этим ответственным и серьезным шагом в их жизни. Месье Бануар, пекарь-кондитер. «Постскриптум. Если понадобится праздничный торт, дайте мне знать заранее, минимум за 12 часов до торжества». «Кристин!» — вдруг закричала тетушка Франсина, словно очнувшись от летаргического сна. «Да, бабушка». Практически моментально в дверном проеме появилась девочка с округленными глазами, нервно облизывая пересохшие губы. «Ты кому-нибудь уже говорила о том, что у нас будет?» «Это ты о чем?» «Ой, бабушка неприятно скривилась. Не строй из себя дурочку. Про свадьбу зайцев говорила кому-нибудь?» «Ну да», — искренне и спокойно ответила Кристин, начиная улыбаться. «Почти всем. Ну, с кем успела познакомиться? Вот, например, в лавке мадам Калюш...» «Все, просто молчи», — прошептала громко тетушка Франсина, снова скривившись, но уже как от зубной боли. «Мадам Калюш, это не...» — мадам Живиньяк отрицательно покачала головой, в то же время вопросительно смотря на тетушку Франсину. «Ох!» — сокрушенно закивала седой головой бабушка Кристин. «А что, что-то случилось?» — искренне, не понимая, что случилось, спросила девочка. «Ты им говорила, что это свадьба не людей, а зайцев, таких маленьких зверюшек, покрытых мехом, у которых еще такие большие уши?» «Ну да», — опять с готовностью и все той же радостью сказала девочка. «А они мне почему-то грозили пальцем и улыбались, словно я их обманываю. А что, что-то случилось?» «Нет, ничего». Оправилась от потрясения тетушка Франсина. «Иди к себе, все в порядке». «Ты уверена?» – спросила она бабушку. «Абсолютно!» – бабушка с трудом улыбнулась. «Все просто замечательно!» Когда на кухне повисла неприятная тишина, и женщины остались вдвоем, мадам Живиньяк осторожно спросила. «И что, они все могут вот так, без приглашения, просто взять и прийти?» «У нас здесь почти все приходят без приглашения!» Тётушка Франсина как-то глубоко и горестно вздохнула, но все же решила пояснить столичной кухарке местные обычаи. «Как я уже говорила, развлечений здесь практически никаких нет, поэтому крестины, свадьбы и похороны – это единственное, что у людей есть. Не пригласить кого-либо на это событие – это значит лично оскорбить человека. Да что я говорю, целую семью, всех дядюшек, тетушек, кузенов, кузин, детей, племянников и так далее. А еще это станет достоянием местных сплетен. Бабушка Кристин отрицательно завертела головой, приложив к вискам указательные пальцы так, чтобы удержать в голове все мысли, которые сейчас невероятным потоком устремились в нее и, казалось, хотели разлететься в разные стороны». «И это все после того, как я постоянно присутствую на чьих-то свадьбах, именинах и поминках!» Она говорила уже сама с собой. «Невероятно!» – завершила тетушка Франсина, искренне ужасаясь той ситуации, которая сложилась вокруг нее. В это время на кухню зашел папа. «Интересно, у вас тут люди живут!» — начал он с порога. — Все мне улыбаются, и причем как-то странно, будто знают что-то обо мне, чего я сам не знаю, а некоторые даже с чем-то поздравляют. Это они о чем. — Внученька, к себе в комнату! — скомандовала бабушка, когда Кристин, обрадованная появлением папы, радостно выбежала на кухню и уже было открыла рот, чтобы поведать ему о том, что скоро произойдет в их доме, но, повинуясь старшим, лишь печально вздохнула и, панура опустив голову, поплелась в свою комнату. «Видишь ли, сынок?» – начала тетушка Франсина, пытаясь найти правильные слова, чтобы начать. «Нет, не могу!» – она хлопнула себе по коленке от досады. «Позвольте я!» – вызвалась столичная кухарка. Тетушка Франсина лишь сделала широкий жест рукой, который разрешал ей делать все, что угодно, лично ей уже было все равно. Только мадам Живиньяк уже пыталась начать свое повествование, как дверной колокольчик зашелся в радостном и спасительном звоне и на кухню быстро вбежал очередной посыльный с двумя плетеными корзинами, уставленными пузатыми бутылками вина. «Мои поздравления!» пространно сказал посыльный, и начавшая было появляться улыбка на его лице, как-то сама по себе стерлась, наткнувшись на суровые лица всех, кто находился на кухне. «Я, пожалуй, пойду», медленно сказал он и выскочил вниз и дальше из дома почти бегом. «Мама, что здесь происходит?» спросил крестинин папа, когда посыльный быстро исчез из поля зрения. «Сынок, у нас беда», начала тетушка Франсина. «У нас свадьба», — закончила за нее мадам Жевиньяк, понимая, что та не в состоянии произнести вслух то, что у них будет происходить. «Мама, ну я же попросил тебя!» — почти закричал папа. «Я не хочу ни с кем больше знакомиться, и уж тем более жениться». «Сынок», — махнула рукой тетушка Франсина, — «все гораздо серьезней, жениться будут». зайцы. В воскресенье сразу после службы в местном соборе стали собираться гости. Такие же нарядные и торжественные, даже не заходя домой, отдельными группами они входили в сад перед домом тетушки Франсины. Первое, что бросалось им в глаза, это более чем скромное убранство лужайки и длинных столов, и таких же длинных скамеек около них, стоящих прямо здесь, перед домом. Даже по меркам их небольшого городка, все выглядело более чем обыденно, как скромный обед, но не как свадьба. Так, небольшие букетики из своего же сада, собранные в незатейливые композиции, самодельные бумажные гирлянды, где явно чувствовалась детская рука, ну и какие-то тяжелые старушечьи скатерти на столах, сильно пахнущие сушеной лавандой, которая отгоняла не только моль, но и некоторых людей. А уж о том, что артистов будут венчать не в церкви, а на дому, это вообще было отдельной историей. Гости удивленно переглядывались, но сохраняли спокойствие, хотя, конечно, оно и понятно, столичные артисты, от них можно было ожидать чего угодно. Когда пришедшие собрались в довольно внушительную толпу перед домом, а остальные, кто не успел войти сквозь калитку, начали даже перегораживать улицу и часть соседней, смешавшись в нечто бесформенное вместе с экипажами, лошадьми и зеваками, тётушка Франсина поняла, что положение очень серьёзное. «Но я прошу тебя, оденся как человек", кричала она своему сыну на второй этаж. "На свадьбу зайцев", кричал он своей матери в ответ, выглядывая в проём между этажами. "Все подумают, что я не в себе". "Ну они в любом варианте так подумают". тихо прошептала тетушка Франсина, но так, чтобы сын ее не слышал. «А может, скажем, что это шутка?» предложила мадам Живиньяк. «У нас такими вещами не шутят», задумчиво сказала тетушка Франсина, сурово и даже как-то мужественно надевая ажурную белую шаль поверх головы, словно орлеанская дева, облачаясь в боевые доспехи. «Последний раз прошу, как человека! Не позорь, мать! Оденься прилично!» Крикнула она в пространство и, вздохнув, как только может вздыхать расстроенная своим сыном мать, покачав головой, пошла к гостям. «Слышали, приезжие артисты свадьбу играют!» Гудела довольно сильно разросшаяся толпа зевак у кирпичного забора, отчаянно пытаясь заглянуть внутрь. «Какая-то графиня выходит замуж за известного картежника!» – подхватил кто-то. «Да нет, вы все перепутали!» – шипел кто-то раздраженно, все никак не в силах поставить все время соскальзывающий ботинок на покатый камень, слегка выступающий из забора. «Это карлики! Свадьба карликов!» «Сами вы карлик! Это известная цыганка! Ее отец-барон выдает свою дочь замуж за беглого каторжника!» Повисла звенящая тишина. Все обдумывали услышанное. «А зачем цыганскому барону выдавать свою дочь за беглого каторжника?» Резонно спросил кто-то, быстро разложив услышанную схему в логичный ряд. «Богатый очень тот беглый каторжник!» Спокойно ответил все тот же голос, что и закинул всем присутствующим эту захватывающую приманку. «Его скоро опять поймают и отправят обратно на каторгу, а все сокровища останутся им, цыганам а а а Протянула толпа, отводя прильнувшие было головы ближе к осведомленному человеку, как бы говоря, «ну теперь понятно». Одетая торжественно, что подтверждала мысль о том, что все же здесь происходит что-то значимое, тетушка Франсина, явно конфузясь и чувствуя себя очень неуютно, тем не менее смело вышла к гостям, приветствую их, но как-то неуверенно улыбаясь, и стала рассаживать наиболее значимых персон за длинные столы, приговаривая тихим голосом. «У нас все очень скромно сегодня». «Это, может, не совсем то, что вы ожидаете увидеть. Моя внучка Кристин любит выдумывать всякое». Ну, примерно так все говорила и говорила что-то несвязанное, что могло оставить место для маневра. Мадам Живеньяк вовремя вспомнила, что она все же вдова, И теперь со столичной элегантностью аккуратно парила между столами, разнося сыр, салаты и вино гостям в наряде, который ей дала тетушка Франсина. То, что присылал ей сын из столицы, старушка аккуратно вешала в шкаф до лучших времен. Вот и пригодилось И вот теперь... Парижская кухарка, улыбаясь как бы сквозь призму своей давней утратой из-под тонкой вуали, свисающей с небольшой, надетой на бок шляпки и в таких же тонких, как и вуаль, перчатках, присутствуя здесь телом, но в то же время отстраняясь от него своим истонченным скорбью духом и не желая касаться его, что должны были подчеркивать перчатки на ее руках, чтобы все сразу поняли, что она вдова и до сих пор скорбит, и все радости этого суетного мира для нее померкли вместе с безвременным уходом господина Жовиньяка в мир иной. Молодая и пластичная кошка Аврора Нервно ходила по подоконнику большого окна на втором этаже, периодически отплевываясь от толстых листьев цветка, стоящего тут же в горшке, который все время норовил залезть ей в рот. Она негодовала и злилась, обращаясь к невидимой аудитории. «Я не понимаю, как такую толстую крольчиху, как эта Клотильда, кто-то мог полюбить и вообще взять замуж?» Она фыркнула и снова, аккуратно развернувшись в конце узкого подоконника, быстро и элегантно шла вперед, заранее пригибаясь под листьями цветка. «Ни рожи, ни кожи!» – продолжала негодовать кошка. «Где у этих зайцев глаза?» На подоконник рядом с кошкой грузно и тяжело, с каким-то астматическим придыханием поставил лапы месье Дюбуа. Мопс тетушки Франсины. «Свадьба!» Месье Дюбуа с чувством потянул носом еле уловимый запах, который распространяли уставленные едой столы. «Свадьба – это хорошо, всегда остается много чего-то недоеденного». «Ага, жди!» Скептически покачала головой кошка и смерила надменным взглядом Мопса как некое примитивное существо. стол вегетарианский, у нас ведь столичная звезда выходит замуж, зайчиха, ее нежную психику нельзя травмировать видом тушеных помидорном соусе сородичей». И в конце она сделала какую-то слащавую мордочку, что по ее замыслу должно было изображать то ли Клотильду, то ли еще что-то, на внешний вид, очень неприятное, такое слезливо-слащавое. «Да и ничего страшного!» – быстро согласился мопс, кивнув плюшевой головой и качнув кончиками маленьких загнутых ушек. «Свадьба сама по себе уже радость!» И на секунду всегда печальные глаза пса вдруг потеплели и наполнились умилительной влагой. «Ой!» – зашлась в нетерпеливом шипении кошка и с еще большим сомнением посмотрела на мопса как на убогого. Когда гостями были заполнены все столы и даже дополнительные стулья, вынесенные из дома, и еще расстеленные под деревьями пледы и покрывала, Но все равно толпа желающих попасть на свадьбу столичных артистов была невероятно велика, и несколькими кольцами опоясывала сад и дом, начинаясь на ближайших улицах и заканчиваясь на лужайках чужих домов, в какой-то момент повисла нетерпеливая тишина. Все вдруг посмотрели на тетушку Франсину, ожидая, что вот она наконец официально объявит то, ради чего все собрались». Тетушка Франсина вдруг почувствовала себя маленькой и хрупкой. Она очень захотелось спрятаться куда-то или перепрыгнуть через время, чтобы уже был вечер и все это было позади. Она беспомощно смотрела на гостей, а они с ожиданием и нарастающим недоумением смотрели на нее. «О, господин Кюре!» Бабушка Кристин увидела в толпе местного священнослужителя, радостно и с явным облегчением бросилась в его сторону, как спасительной соломинки, за которую, как известно, хватается утопающий. «Как вы вовремя?» «Ну, это моя обязанность быть там, где без помощи свыше люди не могут». Смущенно бормотал Кюре, с трудом протискивая сквозь толпу гостей. И где казалось, уже нет упования, вот тогда церковь и приходит на помощь. «Умоляю!» – с чувством прошептала тетушка Франсина, силой взяв обе руки Кюре в свои руки, когда он оказался рядом и, посмотрев в его глаза, почти одними губами проговорила. «Спасайте!» Господин Кюре быстро закивал головой, прикрыв глаза и вытянув губы вперед, давая понять тетушке Франсине, чтобы та не переживала. Пожилой мужчина, местный Кюре, молча встал во главе одного из центральных столов и, сложив руки на животе, немного скорбно, но торжественно склонил голову на бок, и все постепенно стали замолкать, пока вокруг опять не воцарилась благоговейная тишина. Когда нетерпение достигло своего апогея, Кюре, поняв это, а он был человеком опытным, сделал эффектный жест рукой, понятный обитателям небольшого уютного домика с черепичной крышей, и на его пороге появился торжественно одетый папа вместе с Кристин, тоже одетый в свое лучшее платье. Почти на вытянутых руках они несли одетых подобающе случаю Клотильду и парочку, которые притихнув, немного испуганно водили глазами по сторонам и принюхивались. По толпе гостей одновременно и на удивление слажено пронеслось общее: "Ах! Вы только посмотрите на это!" завертелась у окна на узком подоконнике кошка Аврора. «Крольчиха в платье и с фатой! Это ж надо!» «А мне нравится!» Искренне сказал месье Дюбуа, все еще потеплевшим взглядом, смотря на происходящее. «И, по-моему, она зайчиха!» «Да корова она!» Рявкнула кошка и отвесила псу подзатыльник. Кюре немного подождал, когда гул понемногу уляжется, и, не дождавшись этого, поднял руку. Примерно так и я отреагировал, когда мне стало известно от самой тетушки Франсины о том, что будет здесь происходить. Я тоже подумал, что надо мной хотят посмеяться, и даже был зол на нее за это, в чем каюсь. Приложив руку в район сердца, местный Кюре нашел глазами растерянную тетушку Франсину и уважительно склонил перед ней голову. Гости немного успокоились, но все равно еще нервно переговаривались, выплескивая на соседей по столу букет эмоций, возникший от увиденного. «Нет, конечно, все знали, что в Париже вольные нравы, но чтобы настолько...» «И в тот момент, для своего полного успокоения и чтобы узнать волю Божью, я взял в руки Писание», – продолжал Кюре. И совершенно непроизвольно открыл его на том месте, где Господь наш говорит своим ученикам о том, что человек, который не умолится и не станет как дитя, не сможет войти во Царствие Божие. И вот тут я подумал, а правильно ли я сделал, что отверг и даже осудил затею тетушки Франсины? «Может, и я уже настолько вырос, что окаменел сердцем и не способен вместе с ней и ее внучкой радоваться простым вещам?» Кюре скорбно опустил голову и замолчал. Молчали и все вокруг, так что даже слышали возбужденное дыхание соседей по столу. «Почему-то именно в этот момент я вспомнил маленького щенка, похожего на белого медвежонка». который был у меня в детстве. Как-то тихо и проникновенно заговорил Кюре, что все невольно подались вперед, понимая, что он говорит со всеми так искренне, как никогда раньше, словно исповедуется перед ними. Когда я его вспоминаю, то мне становится стыдно за себя, за свое поведение тогда, за свое отношение к другу. А он был именно моим другом, «Только сейчас, по прошествии многих лет, я понял, насколько он любил меня и был мне предан. Мне понадобилось почти пятьдесят лет, чтобы дорасти до того уровня чистой, преданной любви, которую он питал ко мне уже тогда. Но...» Он опять горестно опустил голову и горько улыбнулся. «К сожалению, время не вернуть». Поэтому давайте сейчас ценить любовь, ценить то тепло, которое братья наши меньшие и наши близкие дарят нам здесь в этот момент. Или, может, мы уже слишком сильно вознеслись в своей раздутой до небес гордыне, возомнив о себе не весь что, занятые суетой мира сего, Поняв по лицам присутствующих, что чересчур разоткровенничался, Кюре решил придать строгости своим словам и, как бы одергивая сам себя, продолжил громоподобным голосом, и некоторые чувствительные дамы вздрогнули, а груднички заплакали. «А ведь, насколько мы с вами знаем, Вера должна быть простой и непытливой, как у ребенка». И один из основных постулатов, которым учит нас Мать-Церковь – это возлюби ближнего как самого себя. А способны ли мы с вами, возлюбленные мои, искренне любить? Можем ли мы с вами так же, как эта маленькая девочка Кристин, внучка нашей уважаемой тетушки Франсины, возлюбить этих милых зверьков, Тварей Божьих, что устроить для них настоящий праздник, потому что на наших с вами глазах происходит чудо Божье, соединение двух чистых сердечек, сотворение новой жизни, к которому мы уже с вами настолько привыкли, что и не замечаем этого чуда, и это стало для нас некой обыденностью, чуть ли не обязанностью Божьей. Без конца одаривать нас своими поистине бесценными милостями. Кюре обвел прихожан испытывающим взглядом из-под кустистых седых бровей и с радостью и облегчением увидел, что многие дамы вместо первоначального испуга уже прикладывали к глазам платочки, вытирая выступившие слезы, а мужчины были суровы и сосредоточены. Только нарядно одетые дети, не обращая внимания на взрослых, с радостными криками носились между столами, играя в догонялки. Кюре сделал приглашающий жест, и к нему поднесли притихшую парочку. «Я здесь не как представитель церкви, а как частное лицо, скажем так. Поэтому никаких таинств церкви мы не совершаем, то есть не кощунствуем. пояснил он на всякий случай для окружающих, чтобы потом не говорили о том, что вот, дескать, местный кюре повенчал Зайцев. «Ну, будьте хорошими и послушными», – сказал он, положив большие руки, все в переплетении вен, похожие на ветви старого дуба, на маленькие ушастые головки. «Ничем не огорчайте ваших хозяев, помните о создателе», – «И я так понимаю, что заповедь «плодитесь и размножайтесь» вы уже исполняете», сказал он, рассматривая явно округлившийся живот Клотильды, которое не могло скрыть даже довольно широкое платье. Все весело и с облегчением рассмеялись. Кюре решил закрепить это новое настроение, начавшее витать над столами. Поэтому давайте не будем сегодня ставить никаких штампов и давать названий происходящему. Свадьба, помолвка, венчание – нет. Сегодняшний праздник – праздник любви и детства, светлой радости и тепла, которого, согласитесь, нам всем так не хватает. Станьте на время маленькими, станьте как Кристин и радуйтесь, радуйтесь от всей души всему происходящему. Аминь». Кюре энергично поднял вовремя поданный ему стаканчик с его любимым пастисом, и все присутствующие последовали его примеру. Заиграла музыка. Клотильда не видела ничего вокруг себя, кроме зеленых глаз парочки, в которых она полностью растворялась. Все звуки, цвета, слова, все происходящее, да и вообще все-все было лишь некой ширмой, декорацией, на фоне которой разворачивалось главное событие ее короткой, но такой яркой жизни. Она, наконец, встретила его, парочку. На свете много, очень много зайцев, но он был один. Он всегда был одним. и тем единственным, которого так ждет всю свою жизнь любая уважающая себя девушка, и зайчиха в том числе. Просто он был где-то далеко, но она всегда чувствовала его присутствие и то, что вот-вот он должен появиться в ее жизни, словно солнышко, выходящее из-за надоевших туч, и осветить все собой, наполнить ее жизнь теплом и радостью. И ведь именно так и произошло. И как вдруг ей, Клотильде, стало страшно, что тогда мадам Живиньяк могла не пойти на рынок и не купить парочку, или могла пойти позже, и его бы купил кто-то другой и приготовил бы из него рагу. От этой мысли Клотильда аж вся затряслась и зажмурилась, и силой прижалась к своему, такому волшебному зайцу, такому родному и единственному, который теперь всегда будет рядом. Клотильда уткнулась в накрахмаленный, почти негнущийся воротник, который колом в разные стороны торчал на его шее и, обхватив лапами по сторонам, попыталась прижаться со всей силой. так, словно хотела вдавиться в него, остановить этот момент, удержать в хрупких лапках то счастье, которое сейчас искрилось, пенилось и било через край. «Какая же я счастливая», спокойно констатировала Клотильда, склонив головку, почти вплотную любуясь парочкой, тоже немного окосевшим от счастья. На одной из скамеек, в самом углу, в тени старого клёна, сидел поросёнок в чистом и наглаженном морском костюмчике, рядом с довесочком. Довесочек была тоже одета во всё чистое и наглаженное. Её кругленькую головку плотно обтягивал на крахмаленный капор, который делал её похожей на оживший цветочек с глазками и ротиком. Маленькая девочка одной ручкой обнимала осоловевшего поросёнка и похлопывала его, иногда поглаживая и приговаривая «Холёсенький! Ня!» и давала ему маленький пряник, предварительно откусив от него небольшой кусочек. Видимо, этим она хотела подчеркнуть некое единение и привязанность к поросёнку, а также особое к нему расположение. У поросенка на душе было радостно и так настораживающе спокойно, что даже не хотелось и шалить. Он чувствовал себя членом большой семьи, где сейчас набирал силу какой-то светлый и радостный праздник. И на самом деле чувствовалось, что все вдруг откинули от себя что-то взрослое и такое серо-скучно-угловатое, что им так мешало – И сейчас, став немножко детьми, от души пели всякие песни, раскачиваясь и хлопая в ладоши, и танцевали. Местный кюре затронул что-то очень важное в душе каждого, и все это почувствовали. А в доме тетушки Франсины и в ее саду, и, наверное, даже дальше, во всем их городке, воцарилась неповторимая обстановка, словно в комнате у Кристин. И уже в самом воздухе, в самой атмосфере праздника чувствовалось что-то трогательное, детское, нежное, даже по запаху, похожее на запах кроликов, когда они еще маленькие. Вот только гости как-то быстро поедали пряники, стоявшие на столах, отчего поросенок немножко нервничал, ерзал на месте и иногда даже как-то озадаченно похрюкивал. На узком подоконнике окна, что на втором этаже, тесно прижавшись друг к другу, сидели кошка Аврора и мопс Месье Дюбуа, с умилением смотря на происходящее. А кошка даже как-то мечтательно вздыхала и верила в то, что когда-то и она будет вот так, в белом платье, кружится и кружится, вся в воздушном тюле, а гости будут смотреть на нее и думать про себя». Но надо же, какая красивая и грациозная кошка! На местный пруд пришли белые красивые гусыни и дружной стаей как-то сразу, для порядка покрякивая, конечно, плюхнулись в воду и стали плавать туда-сюда, изящно вертя хвостиками. Из-под густых ресниц они кидали призывные взгляды на столичного гуся в красивой униформе, который гордо, но одиноко стоял на зеленом холме. А гусь весь и сам уже сдергался, смотря то на народное гулянье, то на пруд, где плавали местные красавицы. Наконец, когда природа все же взяла свое, он плюнул и, лихо заломив форменную фуражку, бросился в объятия пруда, как в омут, с головой, и впоследствии не пожалел о случившемся. Кактус мадам Живиньяк ожил. почувствовав целебные флюиды местной природы, весь окреп и даже однажды зацвел, дав один, но очень красивый цветок, ярко-красный и пахнущий чем-то экзотическим, чем привел столичную кухарку в неописуемый восторг. Правда, это продолжалось до тех пор, пока поросенок цветок не съел. Кстати, о поросенке. Исполнилась его самая главная мечта – Как-то один раз папа взял его с собой прогуляться в лес, его и мопса, месье Дюбуа. Взял просто как полюбившегося члена семьи, чтобы пройтись, лапки поразмять. И тут поросёнок вдруг проявил свои скрытые способности, которые дремали в нем до этого момента. Он стал находить растущие под землей трюфеля. И находил быстро и безошибочно. Нюх у него оказался отменный. Месье Дюбуа лишь хлопал своими круглыми глазами и ничего не мог понять, смотря на перемазанную землей харьку счастливого поросенка, который чувствовал землицу-матушку, все рыл и рыл пятачком, находя все новые и новые трюфеля. С тех пор папа регулярно стал брать его с собой в лес – даже надевал ему что-то наподобие шлейки, чтобы поросёнок не пугался, что он один, и чтобы не убежал, когда вдруг появятся местные собаки. И вот они с папой шли в лес за трюфелями, а все вокруг шептались. «Ах, посмотрите, какой у папы замечательный поросёнок! «Не простой поросенок, специально обученный, не какой-нибудь вам там, извиняюсь за выражение, хряк, а светлая голова». «Да что там говорить, порода, она сразу видна! Да, породистая собака!» А поросенок, скромно опустив мордочку, степенно семенил вперед ведомой папой на маленькой шлейке. «Вот оно, поросячье счастье!» – думал поросенок, и ему было очень хорошо. «Только жалко, королевский пес меня сейчас не видит!» С сожалением подумал он и уже по привычке коротко чихнул, мотнув щекастой головкой. Из Клотильды получилась отличная мать. Она дала начало знаменитой северо-нормандской породе зайцев – крепких, пушистых и выносливых, с черно-белой красивой окраской и с пятнышками на мордочке. Со временем жизнь разбросала ее детей кого куда – И слава новой породы вышла далеко за пределы городка, в котором они оказались. Многие, со временем возмужав и окрепнув, убегали в леса, которые стояли плотной стеной вокруг небольших провинциальных городков, сбиваясь в стаи, повинуясь зову природы и с наслаждением находя для себя условия вольного существования намного комфортней и лучше загончика для домашних животных на каком-нибудь скотном дворе, где их сильному и вольнолюбивому характеру унаследовались. от матери, было тесно и некомфортно. Но в принципе, а чего было ожидать, если их с самого детства воспитывал в спартанском духе их названный дядя, смелый поросёнок. Объединившись в довольно большую стаю, черно-белые нормандские зайцы совершали набеги на близлежащие поля и огороды, опустошая их, Нападали они на огороды только лишь помещиков и зажиточных землевладельцев, никогда не трогая бедняков, а иногда даже и натаскивая на их скудные наделы горки-морковки или капустки. Правда, иногда надкусанные. Их никто и никогда не видел и не мог поймать, как не пытались охранять поля. Только один раз, случайно, местный крестьянин видел, что вроде предводителем у них было небольшое, немного толстенькое существо в маске, которое скакало чуть ли не на детской велюровой лошадке, при этом с его слов самодовольно похрюкивая. Ему, естественно, никто не поверил, мало ли что может померещиться в темноте. Но во все времена и в любых условиях Каждый лесной северонормандский заяц всегда помнил, что их род вышел из кукольного домика, некогда подаренного их матери девочкой Кристин, и который многие годы стоял во дворе уютного дома тетушки Франсины. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.